Глава 3. Прибытие. Сознание резко вынырнуло из темноты, как будто заново обретя тело. Резко открыв глаза, я удивился от такого процесса пробуждения. На этот раз перед глазами ничего не кружилось. Голова совсем не болела. Более того, мозги сразу включились без намека сонливости. Тело по ощущениям отлично отдохнуло, и теперь его переполняло энергия. С мыслью, так вот что медкапсула, животворящая, делать умеет, решил ее покинуть. Вылезая, обнаружил, что в медблоке, помимо Ильги и Энди, находится еще один человек. Хоть он был постарше остальных, но выглядел таким же подтянутым и здоровым. Да, с медициной тут действительно дела обстоят неплохо, подумал я. Знакомься, это Жарель. представила мне его Ильга. «Он сейчас тебе поможет разобраться с твоими новыми вещами». «А чем не подходят мои старые?» — попытался удивиться я. «Всем! Нет времени!» — резко перебил меня Энди. «Одевайся! Цепляй, проверяй браском, у нас много дел. Ты нас задерживаешь». Было видно, что он сильно нервничает. Как и следовало ожидать, моих вещей в шкафу не оказалось. Узнавать их судьбу не имело смысла, самому бы выгрести из этой ситуации. Поэтому не стал нагнетать, а достал и стал напяливать обнаруженный там комбинезон. Первое, что удивило, на ощупь у наружного и внутреннего слоя ткань была разная. Более того, она была различной плотности и толщины в зависимости от места на теле. При этом комбез был сделан из одного куска. Швов и слоев нигде не видно. Привычной молнии нет. Интуитивно, соединив края, обнаружил, что они как будто склеились. Надеюсь, не навсегда. С размером вроде угадали. Нигде ничего не давит и не болтается. Что мне не понравилось, так это немного оляпистая расцветка. Обулся в легкую обувь, напоминающую высокие кроссовки. После чего Жарель прищелкнул на руку устройство. внешне похожий на наш смартфон, только он был потоньше и гибким. Так, понимаю, это и есть тот самый Браском. Он тут же обхватил запястье. Запустив экран и пройдя процесс загрузки, выдал непонятную мне надпись. Жарель ткнул в нее. Дальше прошла еще череда анимированных надписей, сопровождающих финальную настройку устройства и о чем-то мне сообщающих. Языка я, к сожалению, не знал, поэтому решил уточнить. «Что он пишет?» «Все нормально», – бросил Жараль, показывая статусы пройденной проверки и подключения к сети. «Ты заметил, что он подключился к твоему комбинезону и ботинкам, после чего провел их точную подгонку?» «Честно говоря, разглядывая Браском, я ничего не заметил, но поверил на слово». Энди перекинулся с Жарелем парой фраз на непонятном мне языке и, повернувшись ко мне, сказал «Пошли, по дороге расскажу, что от тебя требуется». Мы втроем, я, Энди и Жарель, покинули медотсек. Энди энергично шагал первым. Я старался не отставать, слушая его на ходу. Он сказал, что сейчас мы прибыли на достаточно крупную станцию Содружества. И он ведет меня в центр первичной регистрации. где необходимо мой чип внести в базу. Так как языка я не знаю, то они с Жарелем помогут мне во всем разобраться. Я должен буду только в случае возникновения вопросов подтвердить его статус опекуна на первое время, пока не разобрался и не изучил языки. После регистрации пойдем позавтракаем. Заодно они расскажут, что конкретно от меня потребуется дальше. Я слушал Энди и параллельно пытался сообразить, что им на самом деле нужно. Дураком себя не считаю, поэтому не складывалось все это у меня в голове в стройную картину. Начать с того, что похищение – не лучшее начало сотрудничества, как ни крути. Далее, зачем эта спешка, даже если она вызвана внешними обстоятельствами? Почему так мало информации мне дают? И сейчас, глядя на моих сопровождающих, я чувствовал исходящее от них волнение. К сожалению, в данной ситуации я пока ничего толкового предпринять не могу. Но уже решил, что при первой же реальной возможности расстанусь с этими товарищами. Выйдя из корабля через шлюз в длинный коридор, мы по нему минут пять добирались пешком до станции. Далее, загрузившись во что-то, напоминающее формами буханку УАЗ-452, только без колес и с более веселой раскраской, понеслись по темным коридорам. Машинка двигалась автоматически, даже не освещая себе дорогу. Поэтому, как я не старался, толком ничего разглядеть не получалось. В итоге я смог начать утолять свое любопытство, только когда мы резко выскочили на свет и выгрузились на широкой пешеходной улице. По этой улице мы и двинулись в неспешном темпе, прошагав минут десять. Ну что сказать, по ощущениям обычная торговая улочка с поправкой на местный колорит. Обе стороны занимали всевозможные торгово-развлекательные заведения, в основном магазины и общепит. Я, чтобы не выглядеть совсем диким, старался не сильно пялиться на рекламные голограммы и встречающихся пешеходов. На улице присутствовало и какое-то озеленение. Видно на этом у местных пунктик, типа экологии. Часть заведений еще не работала. Другие открывались при нас. Видимо, Энди подгадал момент, и мы пришли к самому началу рабочего дня. Вдруг мои попутчики резко остановились. «Так», — обернулся ко мне Энди, «Ты все понял? Делай только то...» что говорим тебе мы, не говоря ничего лишнего. Тебя все равно не поймут. А если поймут, ты можешь только навредить себе. Еще узнают, из какой ты глуши прибыл. Мне стало обидно за отечество, и я собрался возразить, но мне не дали. Ничего нигде не нажимай и не заверяй чипом без нашего согласия. Смотри, это очень важно, сказал он и повернулся ко входу. стекло которого на глазах из серого стало прозрачным, а непонятная голограмма сменила надпись. «Пойдем, не отставай!» Мы зашли в помещение. Вдоль стен я увидел несколько терминалов, похожих на те, через которые можно сделать заказ в Макдональдс. Прочитать, что на них написано, я не мог. Рекламные баннеры, с которых на нас смотрели улыбающиеся девушки, модные парни и солидные дядечки, Ни о чем мне не говорили. Энди ткнул надпись снизу, и через минуту из открывшейся в глубине зала двери вышла и направилась к нам миловидная блондинка. Мы бодро выдвинулись к ней навстречу. Остановившись в середине зала, два блондина, один мужского, другой женского пола, перекинулись парой фраз и последовали в сторону двери, из которой вышла девушка, жестами позвав меня за собой. Я глянул на Жареля, но он с нами не пошел, оставшись в зале. За дверью оказался очередной коридор с дверями по обеим сторонам. В одну из них мы зашли. Блондинка с улыбкой заняла свое место за столом. Мы с Энди сели напротив. Девушка что-то спросила. Получив ответ от Энди, она застыла со стеклянным взглядом на пару минут. А потом кивнула мне на поверхность стола. Оказалось, что это большой интерактивный монитор. На нем, прямо передо мной, одним блоком была выведена какая-то информация. Энди сказал мне, что это мои первичные данные для верификации. Я должен подтвердить все, нажав на зеленую кнопку внизу блока, а потом заверить с помощью Браскома, на который поступит та же информация. Я еще раз прикинул. Может, нажать красную и попросить помощи? Но решиться не смог, подумав, что как-то глупо выйдет, если это действительно только регистрация чипа, посчитав, что нужно дождаться самого задания, а уж потом определиться, что делать дальше, и последовательно все подтвердил. На столе и брасками пошла разноцветная спиралевидная анимация. Девушка что-то любезно сказала Энди. Тот ей в ответ только улыбнулся. А я же все смотрел на крутящиеся и переливающиеся линии. Через минуту девушка, глядя на неперестающую крутиться анимацию, наморщила лобик и опять застыла со стекленевшим взглядом. Видно, что-то пошло не по плану. Так и знал, что мой чип заглючит, подумал я. Тут за спиной открылась дверь, и в кабинет зашли два мужчины. Вернее, зашел один. Небольшой с виду мужичок, второй был громилый и остался стоять в коридоре, демонстративно держа руку на кобуре. Улыбаясь и что-то говоря Энди, вошедший шагнул ко мне, взял за руку и потянул с собой. Посчитав, что сопротивляться бессмысленно, я посмотрел на притихшего капитана, пожал плечами и пошел затянущим меня из кабинета мужиком. Версию, что со мной хотят провести какие-то дополнительные действия, необходимые при регистрации, я отмел сразу. Не думаю, что для этого необходим вооруженный боец. Когда мы вышли в коридор и пошли по нему дальше, Громила остался на месте, что дало мне дополнительную пищу для размышлений. «Значит, он не для меня показывал кобуру». А следовательно, как я и догадался, с моими новыми знакомыми не все чисто. Возникли проблемы, о которых они не предполагали. Обидно, конечно, что не прошла моя регистрация. Надеюсь, хоть этот мужик поможет разобраться в ситуации, мы свернули за угол и зашли в торцевой кабинет, который был гораздо больше первого. Здесь во всю стену были окна, выходившие в другой сквер. В нем Между зелеными насаждениями гулял народ. Группа занималась замысловатой гимнастикой. Кто-то сидел на травке, дальше ничего рассмотреть я не успел. Сотрудник меня позвал и жестами стал призывать к диалогу. Когда я ответил, что не знаю их язык и ничего не понимаю, замахал, чтобы я продолжал говорить дальше.